Часть вторая утро, полдень, вечер. Глава первая. Меня разбудило осторожное постукивание в окно, словно кто-то пытался проникнуть внутрь комнаты, но делал это непрофессионально. Еще ни разу я не просыпался от таких странных звуков, может быть, только в детстве, когда в нашем старом доме в морозные ночи начинали охать и скрипеть половицы. Я приподнялся на локте, ощущая давно забытое детское чувство страха. В окно стучала лапой сосна подросток. Ее огромная мохнатая мама, стоя за спиной дочки, подталкивала ее, словно поощряя безобразничать, а сама тоже шуршала и стучала лапами по крыше. На улице было солнце, но лишь один зайчик пробился сквозь мохнатую семейку и сейчас скакал и резвился по желтому, чисто отскобленному столу. Я сел на кровати и оглядел комнату. Вчера вечером она показалась мне менее уютной. В сумерках тяжелая мебель, которую все таки заместитель по хозчасти понатащил сюда, не устояв перед соблазном блеснуть перед иностранцем, казалось, давила своим громоздким вычурным стилем. Сейчас мебель не выделялась, не выглядела такой страшной. Наоборот, резными ножками, когда-то полированными, а теперь потускневшими и изъеденными червем, книгами с золотыми обрезами, набитыми в этажерку, и кое-где сохранившимся, не выпавшим перламутром, она странно гармонировала и с шумом сосен за окном, и с солнечным зайчиком, бегавшим по комнате, и с жёлтым, хорошо пахнущим чистым деревом, полом. Я задержался мыслью на этой гармонии, и вдруг два слова пришли мне на ум. «Другой век». Не было ни смолкавшего даже глубокой ночью грохота транспорта, ни двигания мебели и топота проснувшихся соседей, ни глухого, всегда неожиданного и пугающего клёкота унитаза за стеной, ни воя транзисторов из скверика напротив, через дорогу, ни телефонных звонков в самое неожиданное время суток. А самое главное, не надо было никуда спешить, вламываться в битком набитый троллейбус, лавировать в толпе на узких тротуарах. Рис спал напротив меня на плюшевой кушетке в стиле какого-то Людовика, головой в сторону этажерки, из которой тускло поблескивали старый позолотой тома словаря Даля и иностранные издания книг неизвестных мне авторов. В ногах его стоял туалетный столик из красного дерева нагнутых ножках. На нем возвышались хрустальный графин и мутный пожелтевший стакан. Лицо Риса было мрачно и сосредоточено, иногда даже принимало угрожающее выражение – Кулачки в царапинах сжимались и разжимались. По всем приметам, Рис сражался во сне со своими врагами. Я посмотрел на часы. Половина седьмого. Пора было подниматься, чтобы увидеть молодое утро. По глазам Риса чиркнул все тот же, никак не могущий выбраться из комнаты солнечный зайчик. Сын сморщил конопатый нос и чихнул. Я слегка потрепал Риса за ухо. «Подъем!» Никто никогда не будил Риса при помощи трепания за ухо. Его будили нежными поцелуями и щекотанием подбородка животик. Поэтому Рис, вполне естественно, не открывая глаз, спросил недовольным голосом. «Кто там?» Берендей «Какой такой еще Берендей? «Ну, Бармалей». Рис продрал кулаком один глаз и уставился на меня. «А, это ты! Дай мне поспать!» С этими словами Рис чихнул и повернулся ко мне спиной. Я сдернул с него простыню. «А ну, вставай! На физзарядку становись!» «Отстань! Подъем!» «Да дай же мне поспать! Вот привязался!» «Ты еще грубишь?» — я потянул Риса за ухо. «Хуже будет!» — предупредил Рис, и поскольку я не отпускал ухо, впился мне зубами в руку. «Ну, держись!» — я потянул Риса за ногу. Сын тут же свернулся в клубок, как еж. «Хоть что со мной делай! Ни за что не встану!» — заявил он. «Хоть убей! Мама, что он ко мне пристал?» Рис уже успел забыть вчерашние события. «Не встанешь?» «Мать, он лезет ко мне!» «Даю срок. Минуту». Рис даже не подумал ответить на это предупреждение. Минута прошла в молчании. Рис притворялся крепко спящим. Я набрал из графина в рот воды и рассеял ее мелкими брызгами над телом риса. Наверное, это был не педагогический прием. Даже наверняка не педагогический. Но зато очень действенный. Рис взвился, как гимнаст над сеткой в цирке. «Ты что?» – завопил он. «Ты что делаешь?» «Я тебя честно предупредил». Сын сделал попытку лечь опять, но не успел. Тут его настиг второй дождь. Рис яростно вскочил на ноги и вдруг увидел незнакомую комнату. Секунду он таращил глаза в величайшем недоумении, Но потом, видно, все вспомнил. Рис опустился на кровать. «Это значит и есть страна, будь чел. «Она самая». «И мы всегда будем здесь рано вставать?» «Безусловно, здесь все рано встают». «А еще что?» «Ну, для начала умоемся. Да не так, как ты обычно делаешь, смочишь глаза и нос теплой водой, а по-настоящему». «И шею, значит?» «А как ж ты думал?» Миновав коридор, я вышел на крыльцо было свежее, слегка ветреное утро. Солнце только что выдралось из близкого леса, и к нам, через неширокий лужок, зигзагообразно тянулись темные, почти черные копья теней. Они пересекали наш заросший травой отгороженный слегами двор, шли мимо дощатой из серого обмытого дождя метёса уборной, почему-то обитой ржавым листовым железом, как-то быстро и узко перебегали через огород и исчезали в лесу, подступавшим к нам с другой стороны. На солнечной части двора. У летней печки под железным навесом из такого же ржавого железа хлопотала Анна Васильевна. Синий дым из печной длинной трубы уносила в лес. Крыльцо было слегка темным от росы. Там, где щели между досками суживались, лежали светлые круглые бусинки. Я переступил через две влажные ступеньки и сел на третью, самую последнюю, которая была почти сухая, так как солнечная полоса проходила совсем рядом и успела высушить ступеньку. Анна Васильевна почувствовала движение, обернулась и, увидев меня, низко поклонилась, как еще кланяются старые крестьянки в глухих местах России. Мне стало неудобно. Я приподнялся и тоже неловко склонил голову. «Как спалось, сынок?» «Ничего не помню. И снов никаких не было, как на том свете побывал». «Притомились вы вчера больно. Когда накрутишься за день, спишь, не чуя ног. Да и воздух у нас вроде как пьяный». Я дверь все не открыла, пусть думаю, воздух свежий идет. Окошко не стала открывать, беспокоить побоялась, да и дождик ожидался. Ненароком мебель зальет. Видал, мебель-то какая? Наум ум Захарыч постарался, всю контору обобрал. Это еще от барина осталось, когда барин тут жил. Мужики поначалу жечь собирались, а потом рассудили, чего жечь, если по хатам можно разобрать. Вот и растащили. Ну, а потом, когда Колька барином стал, велел назад все собрать. Это какой же Колька? Ну, академик этот, Каучуров, который при немцах пропал. Ну, какой же он барин? Это я по-старому так понимаю. Вы его видели? Как тебя. А барина? И барина хорошо помню. Лютый человек был из-за добра своего. Леса, то есть. Не приведи Господь, если порубку кто сделает. А так он ничего, за зря не обижал. Растения все собирал. Весь дом растениями был завален. Ему из других держав присылали. Все сажал. Думал, приживутся. Некоторые приживались. Сейчас уж ничего не осталось. То в войну их побило, то сами поумирали. Новый табарин, э, в смысле академик, больно не любил их. Иностранных растений этих. Свои, говорит, надо растить, которые испокон веков были. Все, мечтал такой дуб вырастить, чтоб зимой зелёный стоял». «Чего ж я разболталась?» — спохватилась Анна Васильевна. «Славья баснями не кормят. Я завтра к вам сготовила. Зови мальчонку-то». «Да зачем вы это? Мы в столовую будем ходить». «Когда исходите? Успеете ещё казённых щей нахлебаться?» Сзади скрипнула дверь, и на крыльцо вышел рис. «Я есть хочу!» объявил он, потягиваясь и зевая. «Мороженое, пирожное и кофе со сливками!» Подумав, Рис добавил. «Можно курью ногу и залить ее яйцом!» «Ты давай умывайся, а там видно будет насчет пирожных и творожных!» «Я бы сейчас лучше искупался в ванной!» Сказал Рис. Это был тонкий дипломатический ход. «Ванной здесь нет!» «Нет ванной!» Немножко сильнее, чем следовало бы, удивился Рис. «Нет, очень жаль. После дороги всегда купаются. А умываться это так, лишь грязь размазывать. Лучше уж и не умываться совсем». Когда я вернулся с туалетными принадлежностями, сын ковырял ногой в дальнем конце двора коровий шлепанец и был девственно сух. «Зря ходил», — заметил он. «Я уже умылся и так». «А почему пыль на щеках?» «Она уже успела налететь. Сегодня ветреная погода». «Раздевайся! Хм! Раздевайся! Хм!» Минут пять борьба шла с переменным успехом. Наконец мне удалось уложить нахало в траву на обе лопатки, причем раздетым до спортивной формы. Потом я взял его поперек живота, сунул голову под умывальник и обильно намылил щеки и шею. Рис визжал и царапался, но он был слеп от мыла, а слепой противник, как известно, беспомощен. Пока мой сын фыркал, ругался, протирал глаза и высказывал все, что он обо мне думает, я принес из колодца ведро холодной воды. «Сейчас будет самое главное», — предупредил я. «Затаи дыхание, будь смел и радуйся. Ты присутствуешь при рождении нового человека. Этот человек будет закален в трудностях, будет презирать лишение, со временем у него станет тело цвета римского мрамора». Он будет смел, как тигр, стремителен, как сокол. Он станет плевать на житейские трудности. В здоровом теле здоровый дух. «Пропадут глаза, ты за все ответишь!» ну рис, сдирая с себя клочья пены и с брезгливостью разбрасывая их вокруг себя. «Все расскажу бабушке, а бабушка заявит на тебя в милицию, а милиция посадит тебя в тюрьму!» «Сейчас мы промоем твои глаза. Держись!» Я катил риса водой из ведра. Целую минуту сын стоял, затаив дыхание, боясь пошевелиться, потом завопил. «Утопил! Я мертвый! Он насмерть меня утопил!» Я растер мертвеца полотенцем, и он сразу ожил, раскраснелся, задвигался и сказал. «Надо же! Из ведра! Это только фашисты людей ледяной водой поливали!» За фашиста я дал рису шлепка, однако он на это не обратил внимания. Он был поглощен необычным для него ощущением, горячей кожи, свежести и бодрости. «Это тебе запомнится», — сказал Рис не совсем уверенно, и вдруг потянул носом. От кухни пробивался запах жареной картошки. «Ладно, пошли завтракать».